Глава двадцать девятая. Ракета. Эль. «Позволь мне». Энджи забрал меня из рук Джея, и я не успела ухнуть как мы с ним взмыли в небеса. Это было так здорово, что у меня перехватило дыхание от восторга. Под нами расстилалась невероятная красота. Я увидела, что шикарный лес не везде был зеленым. В некоторых местах на побережье бросались в глаза яркие пятна розовых, желтых, и фиолетовых зарослей. «Не бойся, Иль, я тебя не выроню», ритмично махая крыльями, заявил Энджи. Но и без его слов мне было спокойно и комфортно на его руках. Я обхватила его за шею и с любопытством крутила головой по сторонам, разглядывая сливающийся с горизонтом серебристый океан, голубые пики гор, пронзающие пушистые облака и бескрайний ковер из тропического леса. Судя по всему, остров был довольно большим. Я так и не смогла разглядеть, где противоположный берег. «А теперь расскажи мне полную версию событий», – красноречиво посмотрел на меня муж. «Ты явно что-то договариваешь я это чувствую. Что еще сделал с тобой Дон Таран? Может, он тебе что-то сказал? Угрожал тебе?» Глаза этого живого детектора лжи прожигали меня насквозь. «Нет, просто...» «Он почему-то меня поцеловал», – смущенно призналась я. «Кириэль активно заигрывала с ним на борту, и, видимо, она его все же зацепила», – задумчиво отметил он. «Я разберусь с ним, когда он очнется. Не волнуйся», – заверил меня мой ангел, опускаясь на траву перед входом в хижину. Мне было немного страшновато входить внутрь, но Энджи уверенно приобнял меня за талию и завел в комнату. Я же говорил, Раф, что ты плохо кормишь Фуксика. Наверняка он решил перекусить Донтораном от голода. Чуть руку ему не оттяпал. А задачи Нейлин очищал магии постель от крови, в то время как рафниэль и Тарден исцеляли раненого принца. «Ничего, когда очнется, будет как новенький», флегматично отозвался рыжий эльф. «Он даже не поймет, что его Фуксик пожевал. Главное, не заострять на этом внимание». И тогда его венциносная гордость не пострадает. Эль, Энджи! Воскликнул он, заметив наш приход. Проходите к столу, скоро будем обедать. Мы с Энджи переглянулись и молча проследовали на кухню, где капитан, вампир и Шелти лихо нарезали в большие глиняные миски овощные салаты. При моем появлении Шелтинор рассек себе палец ножом и быстро слинял к эльфам в очередное исцеление. А Эртен отшатнулся от талых капель на столе, как от огня. «Да вы издеваетесь! Куда не зайду, везде кровь!» С досадой проворчал вампир, пытаясь взять себя в руки и вернуть по глазам нормальный вид. «Приношу свои извинения, но на какое-то время я вас покину!» Герцог Делавер склонил перед нами голову и его словно ветром вынесло из хижины. Бросив на меня жгучий взгляд черных глаз, Капитан быстро вытер столешницу. «Вам помочь?» Вымыв руки, я робко подошла к Сету, который из-за меня одним махом лишился двух помощников. Одетый в белую, расстегнутую на груди рубаху с закатанными рукавами и свободные черные штаны, этот брюнет выглядел невероятно сексуально. «Нет, ну что вы, леди Кириэль, ножи слишком острые!» Снисходительно посмотрел он на меня, и заботливо усадил за стол. Энджи бросил на него предупредительный взгляд-выстрел и уселся рядом. А я вдруг подумала, что из всех ножей передо мной самым лучшим был тот, которым порезался Шилтси. Хорошо наточенное лезвие с удобной ручкой и идеальной бонсировкой для метания. «Но ты ракета!» заявил Ирлингу запыхавшийся Джей, вваливаясь на кухню. «Не думал, что ты можешь развивать такую скорость!» Он рухнул на табуретку рядом со мной. «Я никогда раньше не летал так быстро», — отметил Энджи. «Видимо, магия этого места влияет и на мои способности тоже». «А расскажите, пожалуйста, про этот остров», — попросила я мужчин. «С одной стороны, в целях конспирации мне было бы лучше держать рот на замке, но с другой было интересно узнать, что поведает об острове капитан, и что мои мужья могут добавить к его рассказу. Как говорится, информация – это наше все. Сет тут же встревожился. Ваша память так и не вернулась. Надо будет попросить Лауреля и Натардена и Рафниеля, чтобы кто-то из них помог вам с этой проблемой. С какой проблемой? Заинтригованно спросил вошедший на кухню Раф. У леди Кириэль провалы в памяти. «Она не помнит легенду про остров Селесты», — пояснил капитан так трагично, словно я забыла собственное имя. «Конечно, я помогу с превеликой радостью», — в глазах Рыжика заплясали искорки предвкушения. «С моей помощью ты вспомнишь все, Эль!» Мечтательным взглядом скользнул он по моим губам. «Спасибо», — смутившись, пискнула я. Вообще, если подумать, это же здорово обрести память Кириэль в полном объеме в сжатые сроки. Но что-то мне подсказывало, что вместе с сознанием я огребу кучу подводных мин. Неизвестно, как далеко зашла Кириэль, соблазняя Рафа, чтобы добраться до магнитного ключа в каюту принца. Видимо, скоро мне предстоит это выяснить и столкнуться с последствиями в виде настойчивых ухаживаний Рыжика за моей персоной.